Глава девятая. думая о приятном во время работы, тогда любое дело станет легче. Поваренная книга Бетти Крокер с иллюстрациями. 1956. Элис. 2 июня 2018 года. Я и забыла, как холодно на Востоке. Мать Элис, Плотнее запахнула толстую вязаную кофту, похожую на ковер, и глубже спрятала подбородок высокий воротник-хомут. «А ты что, совсем не мерзнешь?» Она смерила хмурым взглядом наряд дочери. Джинсы, тонкую футболку, голые ноги. «Ма, на улице двадцать пять градусов!» Но тепло было снаружи. В доме действительно казалось холоднее, словно работал кондиционер. Вот только в старом доме не было кондиционера. Неудивительно, что я мерзну. Когда мы уезжали, у нас было за тридцать. Элис медленно пила кофе. Да, в Калифорнии другая погода, не такая, как в Нью-Йорке. Ее мать Жаклин и отчим Стив пробыли у них ровно восемнадцать часов, девять из которых спали, и Элис уже мысленно вычеркивала дни, остававшиеся до их возвращения в Сан-Диего. Она пыталась отговорить их, чтобы они не приезжали. Замужняя, почти тридцатилетняя женщина не нуждается в помощи родителей при переезде. Но мать настаивала, и Элис сдалась, когда пришло сообщение от матери вместе с данными уже зарегистрированных авиабилетов. Мать поставила на ночной столик дымящуюся кружку зеленого чая-матча, который привезла с собой, несмотря на заверения Элис, что его можно купить в Нью-Йорке, и гостевой спальне на коврике для йоги, который расстелила на полу. Ее руки и ноги походили на стержни, сгибавшиеся и разгибавшиеся с удивительной легкостью, несмотря на толстую кофту-ковер. «Как прошла твоя первая неделя отпуска?» — поинтересовалась мать, выполняя серию упражнений на растяжку. «Ма, я не в отпуске. Я уволилась, ты забыла?» Элис нахмурилась, вспомнив о работе. Она отчаянно скучала по ней, жалела, что в тот вечер, когда она гуляла с Бронвин, у нее не хватило мозгов держать рот на замке и не рисковать своей карьерой. «Ой, милая моя, ты ведь поняла, что я имела в виду». Мать плавно перешла в позу собаки. «В твоем возрасте я была готова отдать что угодно, лишь бы уйти с работы и целыми днями заниматься хозяйством в большом, красивом доме. приводить все в порядок и вообще. Впрочем, несколько подруг говорили ей то же самое. Как Элис повезло, что у нее есть Нейт с его-то зарплатой. Хотя и сами не могли бы сказать, как им распорядиться лишними пятью-десятью часами в неделю. Все знакомые Элис работали, должны были работать. — Ты попробуй завести себе парочку хобби, — посоветовала Жаклин. «Ну, например, займись живописью или работай в саду, или, может, начни готовить?» «Хм, пожалуй». «Ты слышала что-нибудь о сувид, то есть под вакуумом?» «Это такая кулинарная технология». Мать описала сочную отбивную, которую приготовила этим методом несколько недель назад. «Да, я слышала об этом». Элис выдернула выбившуюся из футболки нитку и вздохнула. «Послушай меня, милая, пользуйся этим временем, пока у тебя нет детей», — отрывисто сказала Жаклин, словно давала совет своей подружке, а не дочери. Впрочем, Элис понимала, что обижаться бессмысленно. Ее мать смотрела на вещи совсем по-другому. «И делай перерывы, отдыхай. Перемены — трудная штука». Теперь Жаклин стояла на голове, заставляя Элис глядеть на нее, наклонив на бок голову. «Ты принимаешь витамины?» Мать любила напоминать ей, как в детстве у нее всегда болело горло и живот при смене сезонов или когда начиналось что-то новое, например, учеба в средней школе. «Витамины дают детям, ма». Элис не хотела, чтобы ее опекали, тем более Жаклин, не то было у нее настроение. Жаклин глубоко дышала, выполняя растяжку. Элис закрыла глаза и посчитала до десяти шумное дыхание матери. «Ты не права, милая. Витамин D необходим в этом климате, где так мало солнца. На вопрос «Вы близки с матерью?» Элис всегда отвечала, что у них все сложно. Обе женщины были настолько разными, что если бы Элис не видела фотографии, где мама держала ее на руках, когда она родилась, то она, может, и не поверила бы, что у них идентичная ДНК. Мать была светловолосой, а у Элис волосы темные. Элис миниатюрная, но склонна к полноте, и ей приходится считать калории, а мать высокая, худая и угловатая. На солнце Элис делалась красной, как лобстер, а мать покрывалась красивым золотым загаром. Люди часто спрашивали, похоже ли Элис на своего отца. Да, внешне. Но отец отсутствовал в ее жизни так долго, и она не могла сказать, было ли у них еще что-то общее. Родители Элис жили вместе 10 лет. Ее отец дрейфовал между разными работами, был механиком, работником на ферме, страховым агентом, инструктором йоги, И однажды, когда Элис было девять лет, он ушел, чтобы заниматься ландшафтным дизайном. К ужину, правда, вернулся. На следующий день ушел снова. Она помнит, как через пару часов спустилась тайком вниз по лестнице и сидела на стуле у окна гостиной, дожидаясь его, пока не заснула. Но отец так и не пришел домой. Мать готовила им завтрак, подала яичницу и слегка забродивший апельсиновый сок, купленный по дешевке. «Когда папа вернется?» — спросила Элис. «Понятия не имею», — равнодушно ответила мать. «Вероятно, когда будет готов к этому». Элис зарыдала, огорченная безразличным тоном матери. Она все-таки любила отца, несмотря на его неуравновешенный характер. В этом невинном возрасте она видела в нем только хорошее. У него были усы с закрученными кончиками, и он смешил ее, когда шевелил ими, словно персонаж мультфильма. Он позволял ей съесть пончик целиком, не заставлял делиться. Он учил ее плавать в муниципальном бассейне рядом с домом и оставлял время для подводного чайпития, которого Элис всегда ждала. «Хватит плакать!» — Жаклин подвинула к дочке тарелку с жидковатой яичницей. «Ешь быстрее, а то опоздаешь в школу!» Элис проглотила грусть вместе с завтраком. А Жаклин даже не попыталась утешить свою маленькую дочь. Элли вспомнила, как в тот момент она впервые разочаровалась в матери. Со Стивом Дайконом мать встретилась на занятиях по фитнесу через год после ухода отца. Много лет она работала инструктором по аэробике, а Стив держал в Калифорнии успешную сеть фитнес-центров. Через шесть месяцев она собрала вещи и переехала с элис на другой конец страны, в большой дом Стива в Сан-Диего, построенный в стиле ранчо. Элис нашла Калифорнию слишком жаркой, слишком предсказуемой, без смены сезонов. В 17 лет она вернулась в Нью-Йорк, чтобы продолжить учебу в колледже. Элис любила мать, но ей не хватало более прямых и открытых отношений с ней, таких, как у Нейта с его родителями. Она понимала, что нелегко быть матерью-одиночкой, но и ей самой было непросто расти рядом с женщиной, которая не ставила дочь на первое место. «Жаклин, где зарядное устройство?» Из двери высунулась голова Стива. «В моей сумке, в боковом кармане». «Оки-доки», — Стив повернулся к Элис. «Доброе утро, детка. Как спалось?» Как и Жаклин, Стив был в прекрасной физической форме, несмотря на свои шестьдесят лет. и под майкой проступали его бицепсы. «Хорошо, спасибо», — ответила Элис встала, чтобы его обнять. «А ты как спал?» «Фантастически», — ответил он. «Я пришел за рабочими перчатками». Нейт сказал, что у тебя найдется для меня лишняя пара. «Конечно, сейчас я их достану». Нейт и Стив совместными усилиями восстанавливали каменную тропинку к дому и готовили к ремонту подъездную дорогу. Элис с Нейтем жили в доме уже неделю, и список срочных дел рос каждый день с угрожающей скоростью. «Вот, держи!» Элис протянула Стиву перчатки, достав их из стоявшей в углу хозяйственной сумки и оторвав ярлычок с ценой. «Спасибо, детка!» «Не за что, мам!» «Схожу за пластиком! Я быстро!» Мать что-то промычала в ответ, не открывая глаз. Стив протянул руку и слегка шлёпнул её по ягодице. Жаклин тут же открыла глаза. «Стив!» Он рассмеялся и поцеловал её в засос. Элис ушла. Вскоре после того, как Нейт сделал ей предложение, Элис улетела на выходные в Сан-Диего навестить мать и сообщить ей ту новость. Они обе захмелели от белого вина. Поэтому-то Элис и спросила у матери, В чём секрет её долгих и счастливых отношений со Стивом? «Секс как минимум дважды в неделю», — без колебаний ответила мать, а Элис тут же пожалела, что зря задала такой вопрос. «Ну и я выбрала подходящего партнёра», — добавила мать. Элис кивнула и с тайной усмешкой подумала, что, в отличие от матери, сама она поставила бы на первое место прежде всего это. «Нейт!» «Куда ты положил рулон пластика?» элис выглянула из-за двери. Теплый воздух приятно контрастировал с прохладой в доме. «Он в подвале, в левом углу возле велосипедов», ответил Нейт и провел ладонью по мокрому лбу. В руках он держал совковую лопату, а Стив с поразительной легкостью тащил в руках большой каменный квадрат. «Хочешь, я сам принесу?» «Да, принеси, пожалуйста», — подумала Элис, но тут же покачала головой. Тёмный сырой подвал наводил на неё жуть, но рано или поздно ей всё равно придётся идти туда. Бельевая корзина была уже забита до отказа. «Вам нужно ещё что-нибудь, парни? Ещё кофе, воды?» «У нас всё есть», — ответил Нейт и махнул рукой в сторону небольшого кулера, стоявшего слева от ступенек. И мужчины вернулись к работе, не успела Элис закрыть дверь. В подвале она щелкнула выключателем и с боязнью посмотрела на шаткую лестницу. Единственная голая лампочка еле освещала помещение. Элис тяжело вздохнула, и затклый воздух наполнил ее легкие. Деревянные ступеньки стонали под ее ногами. Она спустилась на грубый цементный пол и вскрикнула. Мимо нее проскользнула большая чешуйница, ища безопасность в тени, и нашла убежище под стиральной машиной. «Тебя мне еще не хватало», — пробормотала Элис, по ее телу пробежали мурашки. Пластик лежал в углу, как и сказал Нейт. Элис схватила упаковку и сунула подмышку, стремясь поскорее уйти из этого сырого холода, от чешуйниц и прочей живности, обитавшей в подвале этого старого дома. С бьющимся сердцем и вспотевшими от страха ладонями она стремительно помчалась к лестнице и не заметила деревянную поперечину. Споткнувшись, она упала на пол и сидела потом, приходя в себя и хватая ртом воздух. Утром будет большой синяк на ноге. Она посветила фонариком, чтобы узнать, обо что споткнулась. На небольшой деревянной поперечине стояли пирамиды три картонных ящика. По обвисшим стенкам и помятым углам было ясно, что они находились там очень давно. Элис прочла надпись на одном из них. «Кухня», — написал кто-то жирным наклонным курсивом. Должно быть, они принадлежали предыдущей владелице. Элис решила их не трогать и сообщить о них Беверли. Но любопытство пересилило. Элис сунула телефон под подбородок и осторожно подняла клапаны. Направив свет на коробку, она рассмотрела журналы. Пожалуй, их было две дюжины. Все «Ladies Home Journal» с 1954 по 1957 год. Достала один из них, села на край деревяшки и полистала, забыв ненадолго про свои страхи. Реклама сигарет, чулок, холодильников, пива. Не беспокойся, дорогая, у тебя хотя бы пиво не подгорит. все краски блеклые шрифт серый не то что в нынешних журналах она поморщилась при виде рекламы сыра «Вельветта» — блюда где уголки сэндвича с жареным нагрели сыром торчали из оранжевого супа словно гребни айсберга отвратительно пробормотала она и перелеснула еще несколько страниц отложив журнал в сторону элли снова заглянула в коробку там лежали книги Она вытащила одну из них и прочитала название на обложке. «Поваренная книга для современной домохозяйки». Когда-то книга была красной, но за сменой лет заметно выцвела. Обложку обрамляли названия кулинарных категорий. Элис, наклонив голову, прочла. «Роллы, пироги, ланч, напитки, джемы, желе, блюда из птицы, супы». Соленье. 725 проверенных рецептов. Опираясь локтями о согнутые колени, Эллис осторожно открыла старую книгу. Элси Суон. 1940. Она перелеснула желтые страницы, таблицы сбалансированного питания. Молочные продукты, цитрусовые, зеленые и желтые овощи, хлеб и крупы, мясо и яйца. Рыбий жир в качестве добавки особенно полезен для детей. Тут же советы для хозяек, как избежать переутомления, организуя праздничный обед. Элис обратилась к последним страницам. Схема разделки туши говядины и подробное описание каждой из ее частей, от филейной до шеи. Рецепты пирога со свининой, язык в желе, мясной хлеб с овсянкой и какой-то паркупин. Из шариков говяжьего фарша с рисом, которые должны томиться час в томатном супе. Вот уж чего Эллис точно не станет готовить. А еще бесчисленные заметки возле рецептов. Обед в честь Элеонор. Ей 13 лет. Восхитительно. Для хорошего пищеварения. Добавить сливочное масло. это Элси не выпускала книгу из рук, сразу видно. «Страницы в бурых пятнах». «Значит, книга не лежала без дела, как книги Элис». «Элис!» — мать стояла у двери подвала. «Ты нашла пластик?» «Да, сейчас поднимусь». Элис сложила журналы в коробку и взяла упаковку пластика. Она уже хотела подняться, но остановилась, решив прихватить интересную находку. «Может, она и попробует что-нибудь приготовить, как советовала ей мама». Зажав ее мышкой, она осторожно преодолела шаткие ступеньки и с облегчением выдохнула, когда темный подвал остался позади. Элис положила книгу на кухонный стол и снова посмотрела на обложку. «Может, этой самой Элси Суона не обязаны столькими слоями обоев? Теперь придется сдирать их со стен несколько дней».